В основании осуждения в Анине лежит, следовательно, убеждение, что если человек усмотрел своим разумом нечто такое, что представляется последнему неопровержимым, он не может быть сторонником других взглядов, кроме этих, не может верить противоположному взгляду. Судьи и Ванине не верят, что вера в нем сильнее разумного усмотрения. Церковь при этом еще не впадала в то странное противоречие, что она осуждала Ванине за то, что он нашел ее у ч е н и е несоответствующими разуму и все же подчинялся им. Она, следовательно, казалось, требовала и подтвердила свое требование костром не признание, что ее учения стоят выше разума, а признание, что они соответствуют последнему, и что разум имеет своей задачей лишь сделать понятным содержание теологии. Эта щепетильность церкви непоследовательно и запутала ее в противоречиях, ибо раньше она ведь соглашалась, что разум не может постигнуть истин откровения, и, следовательно, нет нужды опровергать выдвигаемые разумом возражения и затруднения, исходя из самого же разума. Но так как она теперь не допускала, чтобы можно было принять всерьез противоречие между верою и разумом, а сожгла за это ванине на костре как атеиста, то в этом скрыто заключается утверждение, что учение церкви не может противоречить разуму, а между тем церковь требовала, чтобы верующие подчиняли ей разум. Таким образом, здесь разгорается борьба между так называемым откровением и разумом. В этой борьбе последний выступает самостоятельно, отделяет от себя о т к р о в е н и е так как раньше оба были едины, или, иными словами, свет человека был Божий свет. Человек, считалось, не обладает своим собственным светом, а признает свой свет божественным. Схоластики – Не обладали собственным знанием собственного содержания, а знали лишь содержание религии. На долю философии оставалось только чисто формальное рассуждение. Но теперь она пришла к собственному содержанию. противоречившему содержанию религии или, во всяком случае, разум чувствовал, что он обладает собственным содержанием. Иными словами, он сознавал, что противопоставляет форму разумности непосредственному содержанию религии. Этот антагонизм имел некогда другой смысл, чем в наше время. Прежде этот антагонизм означал, что вера есть учение христианства, данное в качестве истины, в которой человек должен оставаться как в истине. Таким образом, здесь э т о вера в такое-то содержание – И ей противоречит убеждение, полученное посредством разума. Теперь же эта вера перенесена внутрь самого мыслящего сознания. Она представляет собою отношение самого самосознания к фактам, необходимым им в самом себе – а не к объективному содержанию учения. Что касается более раннего антагонизма, то мы должны различать в объективном кредо две части. Одной является учение церкви как догмат, учение о природе Бога, о том, что он триедин. В состав этой же части – Входит учение о появлении Бога в мир во плоти, об отношении человека к этой божественной природе, о его блаженстве и божественности. Это та часть вечных истин, которая имеет абсолютный интерес для человека». она по своему содержанию существенно спекулятивна и может быть предметом лишь для спекулятивного понятия. Другая же часть, в которую также требуют веры, содержит в себе прочие внешние представления, приводимые в связь с содержанием первой части. В эти представления входит все историческое, как в Ветхом и Новом Завете, так и в Церкви. Обыкновенно требовали веры также во все эти конечные вещи. Если, например, кто-нибудь не верил в привидения, его считали свободомыслящим, атеистом, и точно так же признавали человека атеистом, если он не верил, что Адам вкусил в раю от яблока. Обе части христианского кредо ставятся на одной доске. но требования одинаковой веры как в ту, так и в другую служат только ко вреду церкви и веры. Пользовавшиеся дурной славой, как враги христианства и атеисты вплоть до Вольтера, выступали преимущественно против внешних представлений. Если желают непременно сохранить такие внешние представления, то не может быть, чтобы не открыли в них противоречий. Пятое. Петр Рамус. Пьер-де-Ле-Раме родился в 1515 году в в р м а н д ж у а где его отец был паденщиком. Он рано отправился в Париж, чтобы утолить там свою жажду знания, но вынужден был несколько раз снова покидать этот город из-за недостатка средств, пока он, наконец, не сделался помощником в коллеж до н а в а р Здесь он получил возможность расширить свои познания, занимался аристотелевской философией и математикой и выдавался среди других своим необычайным ораторским даром и диалектической ловкостью в спорах. В диспуте, в котором он выступил с целью достигнуть звания магистра, Он публично выставил тезис, наделавший много шума. Этот тезис гласил л в с ё чему учил Аристотель, ложно. Диспут кончился с честью для него». Сделавшись магистром, он стал нападать на аристотелевскую логику и диалектику так ожесточенно, что правительство обратило на это внимание. Его обвинили в том, что он своими антиаристотелевскими мнениями подкапывается под основы «религии и науки», Враги Рамуса обвинили его в этом как в уголовном преступлении перед парижским парламентом, так как этот парламент делал вид, что хочет действовать строго юридически, и казалось, что он благоприятствует Рамусу. Но дело было признано не подсудным ему, и перенесено в Королевский совет. Этот совет решил, чтобы Рамус устроил диспут со своим противником Говианом перед специально созданной комиссией из пяти судей. Двух должен был выбрать Говиан, двух — Рамус, а король — должен был назначить председателя, и последняя должна была дать отзыв королю. Внимание публики было в высшей степени возбуждено этим диспутом, но спор велся чрезвычайно педантично. В первый день Рамус выставил утверждение, что аристотелевская логика и диалектика несовершенны и неудовлетворительны, потому что органон не начинает с определения.